Кошмары. Кошмары. Книнки по ночам стали приходить кошмар. Они пронюхали, что Нинка прячет под подушкой печенье. Кошмары были самые отвратительные. Зелёные, как огурцы, скользкие, носатые. Они всё время курчили рожи, щипались и любили петь хором. Купила мама моя лошадь, отлично, это да, лошадь. Причём препротивно. Мама, лоша, отлично, да, лоша". Нинка швыряла в них тапочками, травила маминым лаком для волос и, наконец, взяла на ночь в постель собаку Дуньку. Хотя мама и говорила, что всяким грязным Дунькам в кровати не место. донька же так не считала. И быстро спряталась в Нинкином пододеяльнике. Ночью кошмары выбрались из темноты и окружили кровать. Кошмары слева шептали. «Такая толстая девочка, жаль, жаль. Поворачивалась на другой бок Но кошмары справа вопили Отдавали печенье Подрежь штуки на нас На нос баранки надевают Они с дырочками Злилась Нинка Дунька, фас, куси их Ты что, боишься? Но Дуньке вовсе не хотела кусать всякую зеленую пакость Она сунула голову под подушку И притворилась, будто спит Даже захрапела А кошмары колыхались во тьме И тянули к Нинке немытые руки Самый маленький кошмар, блохой, прыгал вокруг кровати Потому что не видел самого интересного Пищал маленький кошмар, вытягивая шею Толстая девочка, разве тебя не учили, что надо делиться? Ныли кошмары, кружа над кроватью Я вам покажу толстую девочку, не выдержала Нинка Я каждую неделю взвешиваюсь Она уже хотела залепить в нос кошмару слева Но тут чьи-то зеленые ручки запнули подушку и потянули на себя Нинка Нинка брыкалась, плевалась, но подушку не отдавала. Наволочке аволочке пять конфет и булочка. И как только они разузнали... Кошмары вспотели от натуги Они тянули себя за уши, шевелили носами Завывали, прыгали на одной ножке Клацали зубами, выплясывали танец саблями Закатывали глаза, маршировали по потолку Играли на гребешке Но Нинка сделала вид, что это ее совершенно не волнует Глупая, краткая девочка Обиделся маленький кошмар Ты хоть чего-нибудь боишься? Змей! Сказала Нинка, высовывая нос из-под одеяла Хотя не уверена «Где мы тебе змею возьмем?» Заголосили кошмары «Они у нас не водятся. «Ну тогда тупите отсюда! Надоели! Сейчас папу позову! Он вас как!» <свяк> Кошмары захихикали И вытащили из шкафа связанного папу В пижаме. Ой! Испугалась Нинка. Это же нечестно честно! Отдай им печенье, а? Попросил папа виновата. А то они меня опять щекотать будут. И про устройство пылесоса рассказывать. А мне завтра вставать рано. Нинка вздохнула и полезла под подушку. Но печенья не было Только крошки какие-то Она заглянула в наволочку И конфет не было И булочки Кошмар! Завопила Нинка и всхлипнула Такие вкусные были конфетки Кошмары печально смотрели На крошки от печенья Это несправедливо Она нас надула Она все слопала Идем к Уюкину из пятой квартиры Он по ночам сосиски ест С горчицей или без горчицы? Если без горчицы не пройду Упрямился маленький кошмар И кошмары зеленым строем Ушли сквозь стену в соседнюю квартиру нинка с папой грозили им на прощание кулаками всё равно у вас от моих конфет зубы заболеёт злилась нинка а под кроватью сидела сытая собака дунька и доедала булочку ее кошмары никогда не мучили <связь> شمار